Буаэнергос, ревниво охранявший свою всадницу, больно укусил Птолемея. Через мгновение македонец явился снова. Поехали вниз. И, не посмотрев на Гетеру, дал поводье своей лошади. В боковом пределе шатра Александра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 «На восток, до океана», — ответил Александр, испытывавший необъяснимое доверие к Афинской Бетере. «Далек ли путь? Имеешь ли ты понятие о диафрагме хребтов, разделяющих сушу?» «Немного знаю». «Отсюда...» До восточной конечности ее, мыса Тамар, на дальнем краю суши, тридцать тысяч стадий. Иохера, метательница Артемис. И это пройти, непрерывно сражаясь, не так уж много. Чтобы добраться сюда из Мемфиса,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 Представляешь, насколько действенна такая защита? Лошадь, наступившая на гвоздь, оторвет ногу, лишь оставив копыто, а наступив обеими ногами, упадет и сбросит своего всадника. А тот, если доски будут настелены достаточно широко, тоже упадет на гвозди, и конец, более уже не подымется с завершенных гвоздей, умрет страшной смертью.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 За шатром послышались веселые голоса. Кого-то окликнул черный клейт. Вошли приближенные Александра, среди них Птолемей. Оказывается, прибыл посланный от Лисимаха. Мост через Евфрат у Тхапсака готов. Передовой отряд Агриан уже перешел на левый берег. Сведения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 Осторожно спустившись посыпкой щебнистой тропки к ручейку, у которого стояла ее палатка, Тайс в задумчивости остановилась у входа. За Ашт позвала ее для вечернего омовения. Гетера отослала финикиянку спать и уселась на дамасской кожаной подушке.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 Советовал Александр. В трехстах стадиях на север от переправы, на царской дороге из Эфеса в Сузу, в сотновых рощах на священных холмах, лежит Гераполь с древними храмами Афродиты и Мелитис. Ты передашь главной жрице этот серебряный ларец с печатью Александра, И они примут тебя как послание Бога. Кто не слыхал о Герапольском святилище? Благодарю. И завтра же тронус в путь. До переправы тебе не нужно охраны, а потом это будет обязанностью одноглазого Гигама.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 сказал македонец. Неизвестность лежит перед нами, пугая одних, разжигая других. Только что мы с Александром вспомнили, как в ливийской пустыне охотились на Борья, зверя, которого никто из жителей Египта не видел, а ливийцы страшились настолько, что опасались даже упоминать о нем. «Мы не нашли Борья. Не повторится ли с Дарием то же самое? Македонец покинул Таис, когда начинало светать, и бряцание конской сбруи разнеслось по лагерю. Отбросив занавесть, Птолемей остановился у входа, глаза его горели, ноздри раздувались. «Кинепон тайфонон халиной, произнес он звучно строфу известной поэмы, «У дела коней звенят смерти». Таис сделала пальцами охранительный знак, занавес упала, и македонец поспешил к шатру полководца, где собирались его приближенные. Гетера по своему обыкновению простерлась на ложе,